Глава четвёртая. Жених. Принц. Ого, удивилась я. И как вы умудрились попасть в рабство вашего высочества? спросила я без всякой иронии, но мой невольник всё равно воспринял мои слова как подкол и поджал губы. Так получилось, процедил он. Я была наслышана о магии рабской привязки и знала, что если надавлю на него, прикажу рассказать мне правду, он признается во всём. Изложит мне всю свою биографию, включая жизненный путь его родственников до седьмого колена. Но мне не хотелось подвергать его очередному унижению. Ладно, расскажешь, когда сам захочешь. Покладиста отозвалась Ян, наслаждаясь десертом. Что даже не будете меня заставлять? Идеальная мужская бровь изумлённо взметнулась вверх. Я что, похожа на то, кто принуждает мужчин? Иронично усмехнулась я. Горемник смотрел на меня полностью сбитый с толку. Как бы сказала моя мама, разрыв шаблон. Мне обязательно отвечать на этот вопрос. Осторожно поинтересовался он. Как хочешь, равнодушно повела я плечами. Наша трапеза подошла к концу, и я уже прокручивала в голове диалог с Дидаром, как выяснить, где жила Авелика, и при этом не вызвать подозрений. Во время оплаты по счёту владелец таверны обиды у деда рассыпался в комплиментах и раз 10 повторил, как будет счастлив видеть меня в своём заведении. Благодарю вас, вы очень любезны, подарила я ему милую улыбку. Со стороны Лекса почему-то раздался зубной скрежет. Только не говорите мне, что он ревнует, не поверю. Небольшая стрельба глазками, искренне: "Как вы замечательно готовите, господин Дадар". с казна снежным придыханием и взгляд горяч его брюнета поплыл окончательно. Мне подарили пожизненную скидку в данное заведение в размере 50%. Мило, но я добивалась кое-чего другого. Мне очень интересно узнать тонкости приготовления некоторых ваших блюд. Могу ли я пригласить вас к себе в гости? Похлопала я ресничками. Дадар расплылся счастливой лужицей и энергично затряс головой. «Да-да, конечно, конечно, дорогая Ами-Авелика! Я весь к вашим услугам!» И вот настал тот самый момент истины. «Надеюсь, вы знаете, как проехать в мое поместье?» «Конечно!» Он расцеловал меня одним взглядом. «Пятнадцать миль по дороге на...» Детер не успел договорить. В таверну с стремительным вихрем занесло коротко стриженного голубоглазого блондина в полицейской форме. «Авелика!» Кинулся он ко мне. Не успела пикнуть, как этот тип подхватил меня со стула, чтобы сжать в лихорадочных объятиях. Сказать, что я опешила, ничего не сказать. Также внезапно мое новое тело оказалось на свободе. Кто-то моментально разжал руки этого обнимальщика, а затем с тихим шмяком впечатал его в ближайшую стену. Развернувшись, увидела, что моим спасителем был Лекс. Дедар счел за благо ретироваться от греха подальше. А блондин с тихим стоном поднялся на ноги. Кажется, дракон сломал ему пару рёбер. Я прикусила губу, понимая, что вопрос "мужчина вы собственна кто?" может показаться странным, учитывая, что этот тип полицейский, с ним лучше не шутить. "А велика что происходит?" простонал он, потирая рёбра. "Скажи своему рабо, чтобы он больше ко мне не прикасался, иначе казню сама лично на Тренской площади, и не посмотрю, что он твой. Ты у меня горячая девочка." Но всё же не впадай в крайности. У нас-то бы свадьба через месяц. Но ты почему-то продолжаешь скупать горемников. И мало того, купила этого типа и пропала с концами. Зачем ты привела его в эту забегаловку, где ошвайца всякий сомнительный сброд? Твой кучер Михаил тебя потерял, прибежал ко мне за помощью. Мы перевернули вверх дном весь рынок. Ты хоть понимаешь, как сильно я за тебя испугался? Не делай так больше, душа моя. Ага. кивнула я с честными глазами. "Надеюсь, ты не забыла выпить свои таблетки", взволнованно спросил блондин. "Какие таблетки?", осторожно уточнила я. "О, велика", блондин возмущённо покачал головой. "Ну разве можно так наплевательски относиться к собственному здоровью? К счастью, после нашего последнего свидания у меня остался бутылёк с твоими пилюлями. Вот, пей". Он попытался запихнуть одну из таблеток мне прямо в рот, но я увернулась, отскочив от него подальше. Не буду, я в порядке, включило я упрямство. Как же с тобой бывает тяжело, посетовал блондин. Но я всё равно люблю тебя, ты же это знаешь. Он уставился на меня немигающим взглядом бездонных голубых глаз. Вот только тут он просчитался. Не знаю, как ока велика, а я отчётливо уловила, что он лжёт. Любовью тут и не пахнет. Так что же ему от меня надо на самом деле?